Глава четырнадцатая, в которой Карен и её спутникам приходится всесторонне изучить подземные владения гоблинов. Руины храма, не так давно выглядевшие живописно и обладавшие некой дикой прелестью, сейчас походили на помойку обычно появляющуюся в тупичке, которым заканчивается извилистый переулок на выселках. Запахи здесь витали те же. Гоблины пировали без устали, швыряясь объедками и ломая те уворованные предметы крестьянского обихода, которые показались им при ближайшем рассмотрении недостаточно полезными. Битые горшки и кувшины, обрывки одежды, Холстины и шкур, гнутые заступы и кирки — вот что мы увидали, приблизившись к тому месту, где ранее был небольшой провал, через который я проникла в подземелье храма. Изменения, произошедшие с той поры, заставили меня присвистнуть, и даже Искин что-то неразборчиво пробормотал. Если раньше в дыру, появившуюся благодаря его колдовству, могла протиснуться разве что я, да и то с усилием, то теперь здесь зиял огромный лаз, и увеличился он отнюдь не случайно. То было следствием не нового обвала, а планомерной работой. Болотные гоблины расширили его, как смогли, да ещё и вырыли что-то вроде глубокой и широкой канавы, по которой... В подземелье можно было спуститься без верёвки и прочих ухищрений. «Зачем им такой большой проход?» — озадачилась я. «Они же невелики ростом. Здесь их десяток в ряд пройдёт». Ответа на свой вопрос я ждала скорее от Искина. Однако голос подал Милихара, и тон его был всё тем же, натянутым и обречённым одновременно. «Проход в самый раз», — сказал он, непрерывно морщась, точно его одолели зубная боль, мигрень и желудочные колики разом. «Как раз для их вождя. Ну, или вернее, назвать его королём. Да, королём. Приближается самая длинная ночь в году, и в этот важнейший для нечисти праздник он явно желает обозреть свои наземные владения». «Ещё один король!» «О, мне положительно везло на знакомство с винценосной нечистью!» «Король болотных гоблинов?» — с недоверием переспросил Искин. «Ха! Да эти существа неразумнее крыс! Откуда там взяться королю? Даже у горных гоблинов, которые куда развитее болотного сброда, давно уже нет вожаков». Все они забились в самые тёмные щели северных гор, и стоит только кому-то из их племени поднять голову, как её тут же долой с плеч. На дворе нынче не те времена, уважаемый, чтоб у гоблинов имелись короли. Да будет вам известно, сударь, что я провёл некоторое время на севере, на самых диких окраинах человеческих мест обитания». И одним из главнейших заданий гарнизона, где я нес службу, было наблюдение за троллями, демонами и гоблинами, которых в тех диких местах водится всё ещё немало. Уже много лет чародей не допускают того, чтобы подобная грязная нечисть сколачивалась в стаи И, смею вас заверить, даже в тех краях нынче не встретить королей гоблинов. Не думаете ли вы что маги оставили без должного внимания столь опасное явление. «Я думаю, — Мелихара отвечал весьма едко, — что чародеи сравняли с землёй некий храм, заперев некоторое количество болотных гоблинов в его подземельях и запретили приближаться к развалинам кому бы то ни было, в том числе и другим магам». То, что вы, сударь, надзирали за северными окраинами, весьма похвально. Но здешние гоблины были предоставлены сами себе и на протяжении многих лет занимались лишь тем, что поедали друг друга в замкнутом пространстве. А это самая благодатная среда для появления вождей, королей и прочих важных особ. Думаю, ваш скепсис, месьер Веснок, поубавится, когда в Згард придут первые известия о том, что вскоре произойдёт в Козерогах. Обитатели подземелий были не настолько умны, чтобы самостоятельно выбраться на поверхность земли, но даже этого скудного умишка хватило, чтобы понять, как воспользоваться тем проходом, что создали вы. И теперь когда они вспомнили, насколько изобильна жизнь наверху, обратно загнать их будет непросто. Времена разгула гоблинов, троллей и демонов давно уж миновали. Запальчиво и упрямо воскликнул Искин. Мелкий грабёж, которому подвергаются козероги, это всего лишь досадная неприятность, с которой Лига разберётся чуть раньше или чуть позже но никто не позволит гоблинам избирать вожаков в наши просвещённые дни и претендовать на владение землями неподалёку от столицы. Подземный народец был несколько оторван от мира последнюю сотню лет и оттого может не знать обо всём этом. Отвечал Милихара, и я заметила, что он всё чаще с тревогой косится в сторону хода в так что даже его саркастичные ответы выглядят не столько ядовитыми, сколько рассеянными. Магистр Леопольд и вовсе не вслушивался в разговор, который вёлся между молодым чародеем и демоном. Он, подойдя к увеличившемуся провалу, с беспокойством качал головой туда-сюда и беззвучно что-то шептал, словно что-то подсчитывая в уме. Затем измерил шагами ширину прохода, развёл руки, запрокинул голову куда-то ввысь и громко произнёс. «Пресвятые угодники! Да эта тварь должна быть размером со сток сена!» «Как я уже говорил, единственным видом досуга, который могли изобрести запертые в подземелье гоблины, это пожирание себе подобных», — любезно отозвался Милихара. «И тот, что стал их предводителем, — сожрал своих сородичей больше всех, не сомневайтесь. «Всё это — чушь!» — ещё любезнее произнёс Искин. «Болотные гоблины — мелкая трусливая нечисть, обладающая лишь зачатками разума и неспособная создать внутри своего сообщества какую-либо устойчивую иерархию. Они просто переусердствовали, расширяя лаз». К несчастью, большее доверие у меня вызвали слова демона. Однако иного пути к гробнице Горбатого Короля мне никто не указал, и приходилось надеяться, что днём и рядовые, и коронованные гоблины спят одинаково крепко. Следовало поторопиться. До наступления сумерек оставалось совсем немного. Дни и в самом деле становились всё короче близилась самая тёмная ночь года. Если господин Милихара прав, сказала я, пытаясь унять дрожь в голосе. то нам следует побыстрее спуститься вниз. Магистр Леопольд поперхнулся и вскричал: Что за извращённая логика? Если господин Милихара прав, туда нельзя спускаться ни в коем случае. Но, видя, что я упорствую в своём желании придерживаться изначального плана, магистр махнул рукой и неохотно последовал за остальными, отказавшись присматривать за лошадьми. То был воистину мужественный поступок, в котором не имелось ни капли здравого смысла, и я едва удержалась от того, чтобы пожать руку Леопольда, единственного среди нас, кто ровным счётом ничего не выигрывал, случае успешного исхода предприятия. Даже у демона имелись скрытые мотивы мне помогать. Мелихара всё ещё рассчитывал, что я оценю по достоинству его самоотверженность. Искен же и подавно имел за душой столько тайных помыслов, что у любого его поступка имелось тройное дно. Один Леопольд мог с чистой совестью сбежать, но продолжал держаться рядом — несмотря на свой природный пессимизм, многократно усиленный жизненным опытом. «Тот зал, где расположен портал, был совсем неподалёку», — говорила я, пытаясь сохранить деловитый и хладнокровный вид. «Это не займёт много времени. Мы быстро доберёмся туда, и при удачном стечении обстоятельств сможем вернуться наверх до темна» прошлый раз спускаться было куда сложнее, но и сегодня приходилось в оба глаза смотреть под ноги. Гоблины возвели здесь насыпь из грубых обломков камней, перемешанных с фрагментами изваяний и старых барельефов. Слабый свет фонаря, который я держала в руке, лишь самую малость облегчал наши трудности. Чем ниже мы спускались, тем гуще становилась тьма. И только Милихара, Вернувший себе способность прекрасно видеть в ночи, ухитрялся передвигаться с молчаливым достоинством. Мои слова, однако, заставили его скептически хмыкнуть. «Не стоит слишком торопиться», — веско произнёс он. «Раз уж гоблины решили здесь обустроиться с удобством, стало быть, могли устроить пару-тройку ловушек. В этом они мастера». Эти бестолковые существа, — вновь не удержался от замечания Искин. Да, они все ночи напролёт занимались одним лишь воровством. Прошло не так уж много времени с тех пор, как образовался провал. Даже если мы имели бы дело с высокоорганизованными существами, вряд ли этого времени хватило бы для создания действительно опасных и незаметных ловушек. «Удивительно!» — только и буркнул демон. «Что значит это ваше «удивительно»?» Не преминул полюбопытствовать Искин, всё с большей неприязнью реагируя на каждый звук, изданный Мелихара. «Удивительно, что вас не прикончили на севере», — меланхолично откликнулся демон. «Хотя, быть может, какой-нибудь...» лобый тролль признал в вас своего дальнего кузена». «Мой ответ остаётся прежним». Едва заметно присвистывая от злости, промолвил Искин. «Вы ещё подавитесь перьями от своей шляпы, господин бывший секретарь. Дайте мне только выйти из этого подземелья». И стоило ему произнести эти слова, как каменные плиты под нашими ногами — начали быстро проседать. Я взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие. Выронила фонарь, и он с грохотом ударился о камень, почти сразу потухнув. Мы же покатились кубарем. Плиты накренились так, что устоять было невозможно, и оставалось только надеяться, что падение наше не затянется. Мне хватило и пары секунд, чтобы набить припорядочных шишек как это обычно бывает во время неожиданных падений, остановить которые мы не в силах, всяческие острые и твёрдые углы словно выжидали, когда на них наткнётся чья-то часть тела из числа самых мягких и чувствительных, и с дьявольским коварством скапливались именно в тех местах, куда после краткого полёта приземлялось тело жертвы. Но даже прибольно ушибив лоб Я сохранила остатки ясного ума, и самые болезненные удары сносила молча, понимая, что любой вскрик может стать именно тем, что привлечёт внимание гоблинов. Судя по шипению и приглушённым стоном, мои спутники, стремительно катящиеся вниз, как и я, сообразили ровно то же самое и не питали иллюзий насчёт того, чем может закончиться это происшествие. Впрочем, падение заняло куда меньше времени, чем понадобилось бы мне для его словесного описания. Вздумай кто-то расспросить о том, что я чувствовала и о чём думала, пока преодолевала расстояние от одного камня до другого. Бесчисленное количество синяков отлично уместилось во временной промежуток, за который едва возможно успеть высморкаться от души. Приобретя ускорение, которое живо напомнило мне опыт катания верхом на демоне, я вдруг уткнулась головой в некий объект, сразу же показавшийся мне немного более приятным, нежели здешние камни. То было что-то относительно мягкое и живое. Наугад я ткнула пальцем, чтобы проверить свою догадку, и тут же Мелихара, на котором я лежала, возмущённо икнул, а затем, с трудом понизив голос, сурово отчитал меня. «Имейте совесть. Я и так отбил себе всё нутро, не издав ни звука. И тут вы решили меня защекотать». «Не обижайтесь, господин Мелихара», — прошептала я, переводя дух и ощупывая себя. «Но только сейчас я поняла, до чего же славно, когда в походе тебя сопровождает кто-то настолько обширный и мягкий». «Да что вы говорите!» раздался откуда-то снизу свирепый свистящий шепот магистра Леопольда. «Клянусь, этот толстый мошенник зря времени не терял, пока состоял на службе у госпожи Мажордома. Всего несколько дней доступа к столовой академии, и он разжирел едва ли не в половину. Да что вы расселись на мне, точно на диване! Слезайте немедленно!» пыхтя и кряхтя Мы принялись подниматься, конечно же, оттаптывая друг другу руки и сшибаясь лбами. Ноги у нас заплетались, а бока и спины немилосердно болели, затрудняя каждое движение. Вокруг царила абсолютная тьма. Разобрать хоть что-то, в которое мог только демон, но он был занят тем, что проклинал каждый камень, оставивший синяк на его упитанном нежном теле. «Погодите!» — встревожилась я. «А где же Искин? Я не слышу его голоса!» «Если мы от него избавились, то это падение окупилось старицей», — пробурчал Мелихара. Я отмахнулась от демона, настроение которого становилось всё более желчным и принялась тихонько звать Искина, из последних сил отгоняя дурные мысли. «Бросил ли нас, молодой чародей», воспользовавшись случаем, или же серьёзно пострадал во время падения, приложившись головой о камень. Всё грозило обернуться нешуточной бедой, и только демоны, обуреваемые ревностью и страдающие от боли в ушибленном копчике, могли упускать это из виду. «Да куда же он подевался?» — шептала я, опустившись на четвереньки и ощупывая выщербленный каменный пол скен Отзовись! Чёрт бы тебя побрал!» К счастью, даже у пакостности бывшего аспиранта были свои пределы. Я всего-то успела угодить рукой в лужу затхлой воды, скопившейся в промоине, да пару раз защемила пальцы, прежде чем он отозвался. Конечно же, самым светским тоном. «Нет». Практику по дисциплине подземные изыскания ты бы не сдала, Рено. И тут же я зажмурилась от света, показавшегося мне нестерпимо ярким. Оставалось только покраснеть от досады. И в самом деле, самым очевидным решением было создание люминисцирующей сферы, ведь даже моих сил хватило бы на создание светового сгустка размером с куриное яйцо который к тому же послужил бы прекрасным оружием против обитателей подземелий, привыкших к непроницаемому мраку. Ползать же в кромешной тьме по древней грязи в поисках пропавшего спутника было с моей стороны благородно, но весьма глупо. Удивительно, но даже падение не нанесло искину особого вреда. Если я в очередной раз рассекла свою многострадальную бровь Магистр Леопольд оцарапал лысину и щеку а к шевелюре Мелихара, потерявшего свою шляпу, прилипло столько сора что его голова теперь напоминала огромное мышиное гнездо, то молодой человек всего лишь испачкал лицо. Причём полоса грязи, проходившая наискосок по его щеке, каким-то образом придавала его облику ещё большую выразительность. «Не удивлюсь». — подумала я, со злостью размазывая подсыхающую кровь по лицу. — Если для адептов из самых знатных семейств проводят какие-то тайные занятия, где учат, как в любой ситуации, сохранять элегантный вид, а родовитые адептки там же учатся плакать так, чтобы нос не распухал и не краснел. Должно быть, мысли такого же рода пришли в голову и Мелихара, заметно расстроенного потери шляпы и прочим ущербом, который понесла его одежда. Поскольку он, отбросив всякие соображения безопасности, тут же громко напустился на Искина. «И что вы скажете теперь, господин Всезнайка? Минуту назад вы не желали верить в то, что гоблины устроили нам ловушку, а теперь, придаёте себе уверенный вид, точно по пять раз за день проваливаетесь в подземелья». Я и сейчас не склонен считать, будто плиту привёл в действие некий механизм. Искин невозмутимо отряхивал свою одежду, хоть чистка требовалась ей куда в меньшей степени, чем моим штанам, порванным сразу в нескольких местах. Скорее всего, гоблины, расширяя выход на поверхность, повредили каменную кладку. Иначе, от отчего мы сейчас мирно с вами беседуем, а не отбиваемся от целой стаи этих мерзких подземных крыс. Сейчас я поднимусь и проверю, возможно ли выбраться отсюда тем же путём, которым мы сюда попали. Говоря это, он с небрежным жестом создал ещё один светящийся шар и направился к полуразрушенной стене, из дыры в которой мы только что вывалились. Теперь когда у нас имелся источник света, я смогла рассмотреть помещение, где мы находились. То был небольшой зал, потолок которого просел весьма опасным образом. Мы сейчас находились в той его части, где не приходилось наклоняться. Но чуть далее, для передвижения, пришлось бы согнуть спину, а затем и встать на четвереньки. Я присмотрелась и заметила подобие тропинки, протоптанной в грязи. Гоблины не раз бывали здесь, но чтобы пройти по их следам, нужно было проползти под самыми опасными на вид камнями каким-то чудом, всё ещё удерживающимися на весу. Не успела я обдумать, как следует то, насколько мне не хочется соваться в эти тёмные щели, как вернулся Искин, на лице которого читалось разочарование. «Плита не поддаётся», — сказал он. «Вряд ли у нас получится выбраться отсюда этим путём». «Не так уж много имеется у вас в запасе сил, а, господин Чародей?» Не преминул отпустить колкость Мелихара, на что Искин раздражённо отвечал. «Конечно, я мог бы попытаться выбить силы силой злополучную плиту, но не исключено, что до наших тел, погребённых под обвалом, который за этим последуют, не доберутся даже оголодавшие гоблины. И к тому же он не договорил, но я вспомнила, как опасался Искин разрушить своим колдовством портал, окончательно закрыв путь к могиле горбатого короля, и поняла, что сейчас он не станет рисковать, пусть даже за крепость здешних стен ему поручатся все местные обитатели. Я со вздохом повернулась в сторону прохода, выглядевшего всё более грязным и узким с каждой секундой, и махнула рукой, безмолвно соглашаясь с предложением Искина, которое тот ещё не успел озвучить. «Я пойду первым», — решительно объявил Искин, удовлетворённый тем, что наконец-то отвоевал место предводителя, которое считал полагающимся ему по праву в любой ситуации. За мной пусть следует Рено. А вы, господа, решайте сами, в какой очередности будете передвигаться. Это очевидно, тут же ответил Леопольд, в котором таилась бездна предусмотрительности. Вслед за госпожой Брагардиус поползу я, а господин Мелихар станет замыкающим. Во-первых, Я не хочу, чтобы какая-то подземная тварь схватила меня за пятку и уволокла к себе в нору. А во-вторых, если проход значительно сузится, я не желаю погибнуть от голода и холода, пока этот упитанный субъект будет намертво закупоривать лаз». «Ну, знаете ли, мессир!» Демон свирепо уставился на Леопольда. «Как я посмотрю, «Вам нет дела до того, что кто-то может ухватить за пятку меня». «Ухватить-то может, но вот утащить куда-либо тушу вроде вашей сможет только пресловутый король гоблинов, которому тут нипочём не протиснуться». Без промедления парировал Леопольд, который в подобных спорах лишался даже тех зачатков деликатности, которые у него, возможно, имелись. И мы двинулись вперёд, настолько медленно и осторожно, что каждая зловонная лужа на нашем пути успела как следует пропитать нашу одежду и промочить сапоги. Гоблины, не отличавшиеся высоким ростом и привыкшие к здешним затхлым запахам, вряд ли испытывали неудобства, пробегая по своим тропам, затянутым склизкой плесенью, похожей на густую паутину. Да, и бесхитростная жизнь их, наполненная ожиданием того, что вскоре либо твой ближайший сосед станет твоим ужином, либо ты сам угодишь ему в брюхо, не способствовала зарождению страха перед низко нависшими камнями, державшимися на своих местах лишь благодаря тонким бледным корням неизвестных растений. Падающие же за шиворот мокрицы вовсе становились для них приятным сюрпризом и сытным угощением. А вот я, то и дело чувствуя, как моей шее касается что-то липкое и холодное, слыша шуршание осыпающейся земли и задыхаясь от вони, проклинала день и час, когда решила переступить порог дома магистра Аршамбо. Тропа к тому же изобиловала провалами недостаточно узкими для того, чтобы их можно было без труда перешагнуть, но и недостаточно широкими для того, чтобы шныряющие здесь гоблины озаботились починкой пола. Магическая светящаяся сфера мерцала совсем слабо. Искин сберегал силы, разумно полагая, что наш путь может затянуться. Я не могла разглядеть, как глубоки трещины и промоины, пересекающие наш путь но из их недр тянуло холодом, запахами застоявшейся болотной воды и гниения, что исключало всякое желание знакомиться с ними ближе. Гоблины, будучи существами низкорослыми, легко перепрыгивали эти провалы. Нам же большую часть пути, проделывавшим на четвереньках, приходилось туго. Скакать точно блохи, Никто из нас не обучался. Даже высокий и ловкий Искин с трудом перебирался через зияющие в полу дыры. Что уж говорить обо мне, существе низкорослом. Каждая моя попытка самостоятельно преодолеть яму заканчивалась тем, что Искин тянул меня за руки, а магистр Леопольд придерживал за ноги, приговаривая «Когда он вас не удержит, и вы нырнёте в провал вниз головой. Постарайтесь рассмотреть, что там внизу, если сразу не нахлебаетесь тухлой воды. Мне кажется, в этих дырах полно всяких хищников, но хотелось бы знать наверняка. После этих напутствий мне оставалось только с завистью наблюдать, как магистр Леопольд торопливо растопыривается над провалом, пользуясь своим неоспоримым преимуществом долговязостью. Уж у него-то шансов упасть вниз было ровно столько же, сколько у длинноногого паука. Демоны вовсе проявлял чудеса ловкости, конечно же, легко объяснимые для меня и магистра, знающих тайну Мелихара. Но приходилось беспокоиться, не заподозрит ли неладное Искин. От существа столь плотной комплекции никто не ждал бы особо выдающейся прыгучести. При других обстоятельствах, более располагающих к наблюдениям, любой сведущий чародей опознал бы в бывшем секретаре создание, несомненно, бесовской природы. Поэтому следовало благодарить судьбу за то, что она загнала нас именно в такую дыру — тошнотворно-тесную, омерзительно-тёмную и чертовски неудобную. медленно Мы продвигались вперёд, прислушиваясь к шорохам и плеску. Казалось, где-то неподалёку кто-то опасливо выныривает из тёмной застоявшейся воды, чтобы тут же настороженно прислушаться к нашим шагам. Вскоре мы очутились перед завалом из камней, преодолеть которые не смогли бы. Тропа, казалось, обрывалась здесь. Я почувствовала, как сердце от страха превратилось в ледяной ком. Что за ужасная судьба ожидала нас, похороненных заживо, в этом тёмном подземелье? Однако голос разума подсказывал, что ход не мог так просто оборваться, и мы принялись ощупывать все камни в поисках тайного прохода. Удача улыбнулась магистру Леопольду. Он прищемил себе ногу. Однако за упавшим камнем обнаружился лаз, настолько тесный, что больше походил на звериную нору. Но деваться было некуда. Один за другим мы протиснулись в тёмную дыру и поползли, извиваясь точно ящерицы. Бедняга Мелихара несколько раз застревал, и магистр Леопольд оказался настолько самоотверженным, что разрешал демону цепляться за свои ноги, хоть и стонал при этом точно роженница. «Здесь просто смердит гоблинами», громко прошептал Мелихара после очередной подобной неприятности. «Тоже мне ещё новости!» Пренебрежительным тоном отозвался Искин, доселе полши с исключительным молчаливым достоинством. «Нет, я имею в виду то, что мы приближаемся к их большому скоплению», — с досадой промолвил демон. «Чёртова прорва гоблинов неподалёку! Вот что я хочу сказать!» «Отчего же не слышно их писка и визга?» — осведомился Искин. «Только не говорите, что они соблюдают правила приличия при своём короле. Не желаю слышать больше этой чуши. Король гоблинов!» «Князь-крыс, император-клопов!» Однако я заметила, что чародей стал прислушиваться и двигаться тише, да и Леопольд сменил стоны на шипение и утробное гудение. Мне начинало казаться, что нора никогда не закончится, однако Искин вдруг остановился так резко, что я ткнулась носом в подошвы его сапог. «Тут просторно», — тихо сказал он, немного попятившись. «И мне кажется, что дальше есть обрыв. Выбирайтесь за мной как можно тише».